Солнце и звезды перестали для них быть грубыми материальными небесными телами, находящимися в раскаленном состоянии, а превратились в светильники. Цветы и птицы перестали существовать сами для себя, оказалось, только и думали об угождении вкусом влюбленных и об их удобстве.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 Ужас и негодование порядочного общества, когда она узнала, что принцесса, обрученная с принцем, настоящая принцесса, ее высочество, в жилах которой течет королевская кровь, ходит на свидание,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 и разговаривала с ним, это доподлинно известно, как со своим возлюбленным. — Что, если газеты пронюхают об этом? — шептал сэр Артур Пудул-Бутлик. — Мне говорили, — прошептал старый фрумпский епископ.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 И таким образом все заговорили об этом деле. Четвертое. «Говорят, что нам следует расстаться», — сказала принцесса своему возлюбленному. «Но почему?» — вскричал молодой человек. «Какую еще глупость придумали эти маленькие людишки?»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 «Но какое нам до этого дела дорогая моя!» — воскликнул молодой человек. «Что значат для нас их бессмысленные права, государственные преступления и прочие пигмейские тонкости?» «Однако, послушайте», — сказала она, — «ко мне пришел потешный маленький человек с мягким симпатичным голосом, с прекрасными манерами и с маленькими беленькими ручками, которые в патетических местах своей речи прижимал к сердцу. Он был плешив, но не совсем, седоват, но не очень. Прибавьте к этому маленькое красное личико и подстриженную клинышком бородку. Тогда вы будете иметь понятие. об интимном друге здешней королевской фамилии. Обращаясь ко мне, он постоянно называл меня «дорогой молодой леди» и был, вообще говоря, очень мил. «Моя дорогая юная леди», — сказал он, — «вы не должны». Он повторил это несколько раз и затем добавил, На вас возложены священные обязанности».